Корабль вышел из мглы, разорвав туман гальюнной фигурой. Он был огромен, больше повелитель рек. Он плыл над судами, будто окоченевшими в пороховом чаду. Люди и змееподобные существа задирали головы и приоткрывали рты. Раненые матросы на палубах решили, что сама смерть прибыла за ними из ледяных бездн. Те, кто не забыл молитвы, обращались к своим покровителям. Воевода Любур... Молился Седому-медведю, речники-творцу, капелланы-распятому, клановцы-речной змее. Еще два десятка богов услышали бы ошеломленные просьбы, если бы могли и хотели слушать. Странный корабль шел в дыму. Деревянная статуя на свесе носовой части медленно поворачивала расщепленное лицо и разглядывала круглыми глазами бригантины и галеры. Она составила бы хорошую пару для голодного но голодный догорал вместе с протеем и фохой враг захватил оазис и алкион потопил томаса дамбли окружил чернопарусной сворой марул и медузу в строю оставались марак искалеченный на живучий кальмар смелый ремора тимингила чудом уцелело крапива надолгали замерев наш шканцах капитан пакинс наблюдал за кораблем явившимся из ниоткуда Из белых пятен на картах пустот, не помеченных гербами. Высокие борта поросли ракушками. На глазах сынка эти смертоносные наросты оттерлись а зазевавшийся бок пиратского баркалона и будто оскальпировали судно, проели в нем дыры. С гальюнной фигуры оскалившейся женщины свисали бороды высохшей тины. Ветер трепал паруса, когда красные, а ныне сгнившие, заплесневелую ткань на покосившихся мачтах. Паруса напоминали саван, корабль, проснувшегося в склепе упыря. «Что же это такое?» — вымолвил штурман. Минуту назад команда кутра-разведчика готовилась к неминуемой гибели. Падальщики упали на хвост, назойливо догоняли, посыпали ядрами. Сынок велел поворачиваться и принимать бой всеми тремя пушками. Четвертую вышвырнула из гнезда прямым попаданием разом убившим канонирой двух матросов. Капитан мысленно прощался с невестой, маленькой танцовщицей. «Не достичь ему, кшитидж, как не достичь горизонта!» Но сейчас трирема замешкала, а падальщики, перекрикиваясь, тыкали с саблями в сторону громадного фантома. Томас рассказывал о проклятом скитальце. В юности он лично столкнулся со скитальцем у берегов Макрограда. Сынок думал, наставник привирает. Половинчатое лицо сынка соединилось гримасой отчаяния. На стороне полиса сражались калькутцы, бежавшие при первой же возможности. И славяки, храбрые, но уступающие противнику как в плане вооружения, так и в вопросах стратегической хитрости. Колдуны Лингбакра призвали в союзники тьму. И не проще ли сразу пустить себе пулю в висок? Корабль-призрак двигался, разрезая скопление судов. Неумолимо пер, окуренный зловонными испарениями. В сознании сынка мелькнул причудливый образ — железная черепаха, ползущая по заснеженной равнине. Откуда взялась эта ассоциация, сынок понятия не имел. Мышцы деревенели, но он поднес зрительную трубу к слезящемуся глазу. И тогда мертвые спорхнули с палубы скитальца, как жуткие чайки. В небо воспарили зыбкие тела. «Линза!» увеличила невообразимую тварь, летящую над мачтами, голодное морда, развивающееся рубище, тварь камнем рухнула вниз, а сынок выдохнул сипло, мертвые падали на трирему, преследовавшую кутер, и без зрительной трубы сынок и его люди видели этот неравный бой, призраки смели верещавших падальщиков, они цеплялись за них и поднимали в воздух, и там вгрызались рыбьими зубами в глотки. Через миг Трирема опустела, залитая кровью. А мертвецы ринулись на соседнюю галеру. Речные пехотинцы, рекруты, артиллеристы, контуженный капитан Брэгди и умирающий капитан Алкиона смотрели, как полчища исторгаемых ужасающим кораблем атакуют армаду изгнанников, прошивают насквозь паруса и окатывают темной волной пиратские бригантины, точно крылатые хищники, пробравшиеся в загон к ягнятам, И ни один из этой голодной стаи не заинтересовался куттером сынка или любым другим судном полисцев. У них были свои предпочтения в еде. Или, скорее, их что-то сдерживало. Сынок содрогнулся, перехватив взгляд алчных глазищ. Тварь повисла в дыму в тридцати футах от куттера и облизнула клыки. Сынку показалось, что это Томас, его наставник, седовласый матрос. Но разве добрейший Томас мог смотреть так жадно, так яростно жаждать мяса живых? Мне померещилось, убеждал себя сынок. Тварь метнулась к улепетывающему клиперу и стащила с кормы сразу двух ящериц. Баркалоны под черными парусами проталкивались впрочь, уходили галеры подальше от этой кровавой вакханалии. А союзникам оставалось лишь наблюдать и молиться. «Они на нашей стороне», — прошептал сынок изумленно. Правая половина лица отразила суеверный страх, левое — торжество. Капитан воздел грозному небу кулаки и прокричал во всю глотку. «Мертвые! На нашей стороне!» Стоя на коленях, заслонив с собой труп от оборванцев, которых Руа именовал офицерским составом, Артур Соррель выслушивал короля. Он почти прижал ухо к бескровным губам и согласно кивал тишине. Решив, что этого достаточно, он закрыл мертвецу веки и поднялся. «Руан умер», — объявил он, радуясь, что единственный врач плавучего острова сейчас пилит конечности на передовой. Офицеры чавкали табачной жвачкой и изучали труп мутными глазками. «Северянин, такот, всеядный братец, сборная солянка со всех излучин реки. Последней волей Руа было назначение меня главнокомандующим». Сороль говорил бесстрастно, однако внутри напрягся, готовый в случае неповиновения выхватить оружие. Пистолет подарен ему, Маринком, на пятидесятилетний юбилей. Но офицеры приняли известие равнодушно. Да хоть донная гиена, нам-то что? Справедливо дели добычу и правь вдоволь. Ни к чему им был этот цирк с и у мертвеца. «Унесите тела!» — велел новоиспеченный вожак. «Рыжего бросьте в сточную яму, а тело короля мы похороним с почестями». Оборванцы лениво исполнили приказ. Лысый затылок руа ударился о половице, пока труп бесцеремонно волокли. «Будете жрать?» — поинтересовался трактирщик. Тошнота подкатила к горлу Соролю. Он побледнел и отдышался. «Позже. Оставьте меня». Трактирщик харкнул на пол и удалился. Обессиленный Сороль прислонился к стене. Вот как оно обернулось. Вот куда привело Сороля течение вечной реки. Умственно отсталый рыбак прикончил Болтазара Руа. О, творец! Существуешь ли ты еще? Сороль поднял отяжелевшую голову и обнаружил, что не один в оскверненном храме. На скатерти среди объедков выседала крыса, бывший фамильяр Эльфинаста. Руа нашел общий язык с блуждающим духом и отослал на разведку в полис. Волшебный шпион поглядывал на Сороля и дергал розовым хвостом. «Маринг выжил!» Крыса спихнула со стола рюмку. Сороль стало выдохнул. Герцог, поправший гармонию, убит. Голубоглазый мальчишка и другие жертвы левиафановой ночи отомщены. Но вместо радости глава черного кабинета ощутил опустошение, страшную бездну в груди. «Галь занял дворец». Крыса опрокинула вторую рюмку. «Галь мертв?» Фамильяр утвердительно хлестнул хвостом. «Бат?» Третья рюмка звякнула. «Томас Дампли?» Четвертая разбилась. «Заговор сорван?» «Все мертвы?» Крыса смотрела на Сорреля почти сочувственно, хотя ему наверняка показалось, духу было начхать. Сороль, Руа, Маринг, пожалуй, лишь смертная доставила ей удовольствие. Тайный агент рухнул на стул. заскрипели ножки. Он таращился, не мигая, на лужу сворачивающейся крови. Ему стукнул пятьдесят один год. Но по ощущениям лет девяносто. Предки Сороли умели только прислуживать и идти по ветру. И вдруг ветер затих, а хозяева закончились. Все мертвы. Будто гармония, не выдержав постоянного переписывания законов, бросила мокрый мир на произвол судьбы — и теперь Соррель руководит городом-крепостью. Худшая из судеб, самая незавидная. Дверь распахнулась без стука, в трактир влетел северянин с лицом изъеденным оспой. — Сэр, новый король, как вас там? — Соррель, — просипел тайный агент. — Сэр Соррель, наши корабли драпают! — Вот как! Будто дюжина шпак вошла агенту в глотку и пригвоздила к стулу. «На стороне союзников мертвецы! У них есть могущественный некромант, он повел на нас армию призраков! Голодный уничтожен! Клановцы бежали! Пиратский флот разбит!» «Кто же остался?» — спросил Сорль не своим голосом. Северянин почесал рыхлую скулу. лингбакер сэр! Эм, новый король!» лингбакер мысленно повторил Сорль. Теоретически плавучий остров мог атаковать полис, заручиться поддержкой рыбаков, взять крепость в осаду или протаранить куртины. А что дальше? Грабеж, изнасилование, разорение оазиса — это ясно. Но что насчет гармонии и власти? Крыса, утратившая интерес к политике, умывала мордочку. У Сороля не было ни советчиков, ни командиров, и он сказал с трудом, контролируя голос. «Отступаем. Велите поворачивать Лингбаккер и уходить на юг». Визитер пожал плечами, мол, как скажешь, как тебя там. В дверях он вспомнил. «Эй, король! Руа обещал каждому северянину на лингбакре по мешочку золота. Его обещание — ваше обещание. Раздобудьте золото до третьей ночи или сами стегайте чертовых слепцов!» Дверь хлопнула. Минуту Сороль сидел, раздявив рот. Затем звонко клацнул челюстью. Взял со стола жирную рюмку и залпом, не морщившись, проглотил пойло. Горечь опалила желудок. Они проиграли, и плавучий остров шел против течения в неизвестном направлении. А Сороль был главным над ворами, насильниками и убийцами, потому что рыжий пацан заколол треклятого руа. Какая ирония! Крыса прервала гигиенические процедуры и удивленно посмотрела на человека. Артур Сороль вцепился пальцами в волосы и хохотал. Перед тем, как встретиться с Литой, Алтон сменил расшитый серебряной нитью камзол на холщовую рубаху, снял очки, прописанные юным Гаем, и взъерошил шевелюру. Хотелось выглядеть проще, выглядеть прежним. В залитый солнцем кабинет сунулся слуга. — Ваша светлость, Лита вдова на аудиенцию. Впустите же! Алтон торопливо сдернул перстни с пальцев и бросил их в ящик стола. На пороге появилась лита. За год, прошедший со дня кронации, она заметно изменилась. Обострились черты лица, сделались срещи скулы, каштановые волосы стали еще короче. Они едва прикрывали уши с обрезанными мочками. Если бы не грудь, ее можно было бы принять за мужчину, молодого лейтенанта флота, например. Лита облачилась в черные штаны и такого же цвета блузу. Сапоги из акулии кожи неслышно ступали по полу. На шее Поблескивал знакомый медальон. Человека-мышь, благословляющая двумя перстами паству. «Герцог?» — Лита поклонилась. «Ах, перестаньте!» Алтон кинулся к ней и заключил в объятия. «Как давно мы не виделись?» «Несколько месяцев». Лита улыбнулась. «Все та же славная Лита, которую он знал, с которой ходил в Калькутту». «Где же вы пропадали?» «Были небольшие дела». «В северных водах?» Лита повела плечами. «Может, да, может, нет». Герцог Алтон разрешил колдунам и подмастерьям покидать полис без специальных бумаг. Но Лита была единственной, кто пользовался этим нововведением. «Я же все узнаю из следующего романа Джея!» Алтон засмеялся, маскируя легкую обиду. «Они ведь были друзьями, а Лита отказывается посвящать его в подробности путешествия». «Боюсь, что Дже будет неинтересно писать о таких пустяках». Алтон взял со стола книгу и вручил Лите. «Уже читали?» На обложке олила надпись. «Джон Бабс. Чрево кита». «Свежий. Бестселлер Дже». «Там и про вас есть. Забирайте, я прикупил сразу три экземпляра». «Супруга в восторге!» Лита прижала книгу к животу. «Принцесса здесь?» Весной на свадьбе герцога и дочери Раджи Пандея Лита и Канти быстро нашли общий язык. Улизнув от вельможных гостей, гуляли по паркам Полиса. Алтуну пришлось закрыть глаза на то, что калькуцы по сути, дезертировали, бросив союзную эскадру в беде. Он не простил своих, лишил адмирала крадука звания, а генерала Фитцроя заточил в юго-восточную башню. — Кантиев в кольце, — объяснил Алтон, — курирует постройку школ. Лита с теплотой посмотрела на герцога. Заняв престол, он отменил ряд отцовских законов, включая шестое правило, не дозволяющее лечить туберкулез. После разгрома вражеской эскадры рыбаков вернули в их хибары, зато теперь за стеной были травницы, врачи и провизоры, возводились дома, мастились дороги. На свадьбе Лита поинтересовалась, не скучает ли Алтон без кораблей. Он искренне ответил, что не успевает скучать, дел по горло. Едва завершилось выселение верующих в распятого человека и бога-голубя на пограничные атоллы, как герцог надумал реформировать образование. Он и не предполагал, какая развернется подковерная борьба с Советом Тринадцати за право пускать в библиотеки учителей. Чертовы колдуны оберегали знания от посторонних. Ретрограды до мозга костей они забыли переименоваться. Советом Тринадцати называлось «Сборище из десяти магов». «Шести» если вычесть древних отшельников. «Есть известия о тайных секретиках?» спросила Лита. «Тайны секретики» — это бывший глава расформированного черного кабинета Артур Соррель. О нелепой смерти Балтазар Руа Лите поведал Билли Кофин, ее сосед. Мятежники захватили Кофина в плен, но он умудрился убить Руа. Обыкновенный рыбак сделал то, что не смогла сделать армия Маринка в Янтарной заводе. Кофин тоже погиб». Лити являлся его призрак. «Каково это?» — вздрагивал Алтон. «Видеть мертвых вокруг. И, глядя сквозь меня, видит ли она их прямо сейчас? Отца, сидящего под гобеленом? Или Бата с ужасной куклой в руках?» Алтон напомнил себе, что лишь способности Литы помогли им одолить пиратов и клановцев. «Тишина!» — сказал он. «Я отправил на юг капитана Пакинса!» «Калин прочесывает острова, но пока безрезультатно». Герцог умолчал, что даже рад этому. «Найди Пакинс, беглого Сороля и лингбакер Пришлось бы посылать туда флот. Война совсем не то, в чем нуждался полис сегодня. Пусть себе Сороль плавает в тумане, а Алтон будет и дальше отстраивать государство и укреплять связи с союзниками» посольство вагланцев, северян, славяков в Сухом Городе, новшество, идею которого подсказала Алтону Канти. «Мы отыщем, Лингбакер, убежденно заявила Лита. «Упаси, творец», — подумал Алтан, а вслух произнес. «Непременно отыщем и разрушим», — он поспешил сменить тему. «Вас можно поздравить? Совет единодушно проголосовал за вашу кандидатуру. Кажется, такое происходит впервые». Лита воздела к потолку указательный палец. «Даже Гарри Придонный голосовал «За». «Вы растопили его сердце», — хохотнул Алтон. «Женщина-колдун! Представляю, как он перебарывал себя! Но когда же вас, наконец, посвятят?» «Инициация назначена на завтра». «Вы волнуетесь?» Алтон заглянул Лите в лицо. «Такое родное и такое чужое одновременно». «Я устала волноваться», — сказала Лита. Они болтали полчаса, вспоминая былые деньки, обсудили палату министров, повышение кнут мастера серписа и проблему с кровососущими аистами, наводнившими рифы. Алтон подумал, что Лита так и не привыкла к дворцовым залам и кабинетам, что ей не терпится уйти. Затем были объятия. «Я хотел спросить». «Так спрашивайте». Вопросов накопилось достаточно. Слушает ли она до сих пор волчьи кораллы? Снятся ли ей дурные сны?» Не раздаются ли из переговорной раковины голоса? И что насчет куклы, которую герцог замечает иногда периферийным зрением в опочивальне? — Там, среди мертвых, — осторожно начал Алтон. — Вы так и не встретили, Нея? Ни один мускул не дрогнул на загорелом лице. Но глаза потемнели, и зрачки наполнились движением, от которого Алтон похолодел. Лита качнула головой. — Но значит ли это... «Что он спасся?» Печальная улыбка тронула пухлые губы. «Ведь тело не нашли?» «Если бы его нашли...» Сказала Лита тихо. «Я убила бы Кракена и поместила бы труп в его чрево. Я бы сделала все, чтобы его воскресить». Алтон не сомневался, что она говорит правду. И это пугало его еще сильнее. Пожалуй, он сам уже хотел, чтобы она поскорее ушла и жалела о заданном вопросе. «Есть и другие загробные миры...» — сказала Лита. — Кроме того, что подвластен мне, мы выбираем их еще при жизни. — В зависимости от того, во что верим и кем являемся, — загадочно сказала она. Вымученно ухмыльнулась и покинула кабинет, сжимая под мышкой книгу о собственных похождениях, а Алтон все стоял в слепящем солнечном свете и таращился вслед. Перед церемонией ее раздели из головы до пят обмазали бесцветным кремом. Служанки проявляли почтение, даже когда забирались в самые укромные уголки женского тела. Но Лита предпочла бы, чтобы на их месте была Джиабаби. И уж точно, чтобы в комнате при этом не присутствовал изрытый морщинами старик. «Так надо!» — пояснил Юнгай, принимая у временной подопечной медальон с мышью. «Иначе вы сгорите заживо!» Лита скрестила руки, защищая грудь. Гай снисходительно улыбнулся. В древних глазах ни намека на похоть. У ног колдуна примостился манул. С их последнего мимолетного свидания на Тимингиле он снова увеличился и потолстел. Лита ойкнула, негодующе шлепнула служанку по запястью. «Ней тоже был голым, когда...» «Конечно, некромант!» «Надеюсь, больше он от меня ничего не скрыл». Служанки расступились. Кожа Литы лоснилась и блестела в свете лампы, удерживаемой юным Гаем. «Пойдемте!» — пригласил старик. Дверь впереди отворилась без посторонней помощи. За ней был продолговатый коридор. Тьма в подземельях Южной башни шепталась голосами тысячелетий, но Лите строго-настрого запретили использовать заклятие. Совершенно голая она шагала за юным Гаем и не чувствовала больше стыда. На смену смущению пришла уверенность — она идет в правильном направлении, она не собьется с курса. Лита утаила от Алтона, зачем ходила в северные воды. Совет благодушно разрешил ей жить в покоях Нея. Она унаследовала вещи колдуна, которого называла мужем. Среди прочего Лита обнаружила колбу с оплавленным камнем квадратной формы, бока которого словно покрывали отпечатки пальцев. Согласно записям Мнея, этот камень был частью небесного объекта, уничтожившего целую цивилизацию. Касаясь «Осколка», Лита установила контакт с людьми из прежнего мира, мира до реки. Эта ментальная связь ничуть не походила на ставшую привычную работу некроманта — Она не видела мертвецов и не могла ими управлять. Все, что она слышала, накладывающиеся друг на друга заглушаемые шумом волн голоса, обрывки фраз на исковерканном речном языке. Такой же диалект использовали люди с острова летающих повозок. Чем дальше отходила, ведомая големами гондола от полиса, тем четче становилась речь. Лита следовала на звук. Она искала место, о котором шептались призраки сухой земли. Город, ушедший в пучину, именуемый Лондоном. Но в этот раз ей помешали аисты. Заболоченные края кишели мерзкими птицами и сиренами, и громадными водомерками. Лита была вынуждена вернуться. Она не понимала, пока чего хотят голоса из небесного камня, и как они помогут ей найти Нея во тьме, на противоположном берегу реки жизни. Она надеялась это узнать, Голубое свечение окантовало силуэт юна Гая. Стены разомкнулись, элита вошла в округлый зал. Из его сердцевины, как гейзер, било ярко синее пламя. Огненная колонна подпирала своды и была необъятной, но удивительным образом не согревала. Вокруг этого факела стояли замшелые троны и гранитные статуи в человеческий рост. Половина тронов пустовала. Четверо старых, во главе с Улафом Усом, поленились выйти из катакомб. Обхватив себя руками скорее от холода, чем от стыда, Лита оглянулась. Окутанные тенями колдуны смотрели на нее бесстрастно. На высоких каменных спинках притулились фамильяры. Хамелеон, пепельный ворон, пушистый енот, прекрасный волк и песчаный паук. Юнгай занял место между Дианой Гулт и остроухим Титусом Месмером. Создатель ритуальных кукол надела траченное молью вдовье платье, а месмер — просторный кафтан. Пламя отражалось в серебряных доспехах благородного клетуса Мотли. Лита моргнула одетому по калькутской моде какирусахи. Он чуть заметно кивнул. Гарри Придонный тщательней прочих приготовился к церемонии — Богатейший костюм переливался золотыми цепочками, на крахмаленный воротник стиснул в щепоть припудренные щеки. При виде голой литы Гарри фыркнул и поджал неодобрительно губы. Словно бы не он голосовал за кандидатуру некроманта. Дружелюбный гром, дух енот, вытянул лапку в приветствии. Лита улыбнулась, но улыбка сразу угасла. Она догадалась, что статуи изображают почивших колдунов. Конечно, среди них не было ни Элфи Наста, ни Аэда Немеда, ни Номса Махаки. Зато был Уильям Близнец в развивающемся плаще и его ученик Георг Ней. Из глядело глядела на литу в упор. Скульптор сосредоточился на деталях. Складки сертука, коса, заплетенная на такотский манер. Разве что бороду сделал чересчур густой. Запечатлел героя в движении, Вот-вот изваяние вышагнет из полумрака. Гранитный Ней, бесстрашный и высокомерный, всколыхнул в душе литый ураган эмоций. Именно таким он предстал перед ней над джонке змеиного клана «Вечность назад». Он пустил в нее пулю и бросил в гниющего кракена, вытащил из тюрьмы и заманил в ловушку на острове Кавел-Уштие. Но был и другой, Георг Ней, Бессонно дежурившие у ее койки в каюте Калина, на плечах выносившие ее из крепости Феникса, целовавшие на полу калькутского дворца. Она любила обоих. Творец! Как сильно она любила этих разных неев! Юнгай приободрил шевелением бровей. Лита оторвала взор от статуи и приблизилась к гейзеру. Да, она не ошиблась. Пламя не источало жар. Лита протянула руки... И как инструктировали колдуны, коснулась Гейзера. Пальцы утонули в мягкой и нежной, точно шелк субстанции. Она зачерпнула огонь и плеснула его в лицо. Умылась синим светом. Волосы занялись, сияние потекло по шее и груди, не причиняя боли. Лита ожидала. Шестеро колдунов тоже смотрели в огонь, в Великий Тигель, где все начиналось — где вырисовывалось будущее рыбацкой дочери могучего некроманта. И мертвые, зная, кем она станет, не смели покинуть черные углы подземелья. Что-то мелькнуло в гейзере, будто рыба плюхнулась в водопад. Всплыла, пропала, появилась вновь. Лита выпростала руку. «Я люблю тебя», — подумала она, перемещаясь на краткий миг в залитую солнцем спальню. Вместо ответа Нэй погладил ее по волосам. Колдуны зашушукались, оживились духи. Гарри, придонный от волнения, привстал с трона. Из пламени выпрыгнул новорожденный фамильяр прямо в подставленную ладонь. Элита вскрикнула от радости. «Малыш!» Вион пробежал по плечу, потерся носом о ее скулу, слезал соленую влагу со щеки. «Ты вернулся!» «Я вернулся, Лита. Теперь я буду с тобой». Лита, которая отдала бы все богатства мокрого мира, чтобы услышать те же слова из уст Нея, повернулась и обвела взглядом колдунов. Она сама была колдуньей, и мертвые подчинялись ей, но ей не подчинялись слезы. В день своей инициации Лита плакала и смеялась одновременно, Джон Бабс не напишет об этом, но как ужасен был ее смех».